Я все-таки думаю, что это благодаря тебе. Если бы не ты, я бы никогда не написала ни строчки. Они оба с улыбкой вспомнили, что Дафна написала свой первый рассказ после их первой ночи. В начале Нового года она послала его в Коллинз, Так, на всякий случай. И все еще ждала ответа. Ответ пришел в марте от ее бывшей начальницы, Алисон Байер. Они предлагали ей гонорар в 500 долларов. — Ты видишь это, Джон? Они купили мой рассказ, они не спятили. Дафна ждала его в этот вечер с бутылкой шампанского, чеком и письмом Алисон. — Поздравляю! Он был рад не меньше ее, и они отмечали это в постели до самого рассвета. Он подтрунивал над ней, что она не дает ему спать, но было более чем очевидно, что обоим это доставляло наслаждение. Покупка Коллинз ее рассказа ободрила Дафну. Она стала работать еще упорней, писала всю весну и окончательно закончила работу в июле. Она сидела, глядя на увесистую рукопись, Несколько испуганная проделанной работы и в то же время сожалея о прощании с персонажами, которые стали так реальны за эти долгие месяцы. Что ж делать теперь? Работы больше не было и дафна почти сожалела, что закончила. Это, радость моя, интересный вопрос. Он посмотрел на нее, преисполненной гордости с обнаженным торсом, с загорелым лицом и руками, потягивая пиво после долгого трудового дня. Стояло прекрасное лето. Я не знаю, но мне кажется, тебе надо нанять агента. Почему бы тебе не посоветоваться с твоей бывшей начальницей из Коллинс? Позвони ей завтра. Но Дафна всегда терпеть не могла с ней говорить. Та вечно твердила — Какая у Дафны необычная жизнь. Дафна не сказала ей про Джона, и Алисон решила, что Дафна живет в Нью-Гэмпшире, чтобы быть поближе к Эндрю. Она все настаивала на том, что Дафне следует вернуться в Нью-Йорк и начать работать. Дафна возражала, ссылаясь на то, что сняла ее до сентября. А потом она бы нашла другие отговорки. Сейчас в ее планы не входило уезжать отсюда она была счастлива с Джоном и хотела остаться в Нью-Гэмпшире навсегда, но Джон никогда с этим не соглашался, считая, что ее место в Нью-Йорке среди своих за интересной работой. Он думал, что ей не следует проводить остаток жизни с дровосеком, но на самом деле он не хотел, чтобы она уезжала, да и у нее не было намерения бросать его ни сейчас. «Не вообще когда-либо». «А где берут агентов?» «Может, отвезти книгу в Нью-Йорк и искать там?» «Только если ты поедешь со мной». «Это глупо, дорогая». «Я тебе для этого не нужен». «Ошибаешься». Она выглядела словно счастливая девочка, сидя рядом с ним. «Ты нужен мне для всего». «Разве ты этого до сих пор не уяснил?» Он уяснил. Но оба они знали, что многое ей под силу сделать самой. И это было действительно так. «Что мне делать в Нью-Йорке?» Он не был там 20 лет и не имел особого желания туда ехать. Он был счастлив в горах Новой Англии. И все-таки почему бы тебе не позвонить завтра Алисон и не послушать, что она скажет. Но на следующий день Дафна этого не сделала. Она решила подождать до осени. Она как-то еще не была готова к тому, чтобы предлагать свою книгу и заявила, что хотела бы ее еще раз перечитать, чтобы внести окончательную правку. «Цыпленок!» — шутил он, — «нельзя ж без конца прятаться». Почему нет? Потому что я тебе не позволю. Ты этого недостойна. Он всегда заставлял ее чувствовать себя так, словно ей все по плечу. Просто поразительно, сколько уверенности ей прибавили те месяцы, что она провела с ним. Изменился и Эндрю. Ему было почти пять. Он уже не был маленьким несмышленышем. В августе Дафна планировала отправиться с ним и с группой детей и родителей в поход под руководством миссис Куртис. Для всех участников это было событие, и Дафна хотела, чтобы Джон тоже пошел в четырехдневный поход, чтобы поделиться опытом с Эндрю, но он не смог отпроситься. На их базе работало 20 ребят из колледжа, и все взрослые мужчины были нужны, чтобы присматривать за молодежью. «Ну неужели ты не можешь отпроситься?» Она была так расстроена. «Я правда не могу, дорогая. Я очень сожалею, вы наверняка отлично проведете время. Без тебя это будет не то». Она надула губы, а он засмеялся. Ему нравилось в ней... «Женщина-ребенок». В 20-х числах августа они отправились в поход со спальными мешками, палатками и лошадьми. Для детей это были новые впечатления. Путешествовать по лесам, где их окружали опасности и открытия. Дафна взяла один из своих дневников, чтобы записывать для Джона все, что будет делать смешного Эндрю и детали, которые она могла бы запомнить. Но большую часть времени, как оказалось, она писала о Джоне, вспоминая их последнюю ночь перед выходом. В первый раз за девять месяцев им предстояла разлука, и ее огорчала эта перспектива. Потеряв один раз любимого человека, она ужасно боялась покидать Джона. Иногда по ночам ее даже мучили кошмары, что она может его потерять. — Ты так легко от меня не избавишься, крошка, — шептал он ей на ухо, когда она делилась с ним своими страхами. — Я тертый калач. Я не смогла бы жить без тебя, Джон. — Смогла бы, смогла. Тебе и пытаться-то не надо будет. Это ж ненадолго. — Путешествуй с детьми в свое удовольствие, а мне потом расскажешь. Она лежала рядом с ним на рассвете после ласк и чувствовала, как его гладкое прохладное тело касалось ее бедра. Это всегда вызывало у нее волнение. — Я могу соскучиться по твоим ласкам за эти дни. Как любовник он избаловал ее. Может, он и называл себя стариком, но в его страсти не было и тени старости. Пылом он не уступал юноше. Он обладал еще и опытом, научил ее вещам, о которых она раньше не имела понятия. Иногда она задавалась вопросом, было ли ей так хорошо просто потому, что она по-настоящему его любила и Именно об этих и подобных вещах она писала в своем дневнике, пока была в походе, когда не играла с Эндрю. Дафна наслаждалась этими особыми днями, проведенными с сыном, возможностью наблюдать его с друзьями. Жить вместе в лесу и просыпаясь утром, видеть это маленькое лучезарное личико. Они вернулись Через четыре дня, как заправские туристы, грязные, усталые, но довольные, родителям поход понравился не меньше, чем их детям. Дафна проводила Эндрю до школы, положила свой спальный мешок и рюкзак в машину и, сев за руль, зевнула. Ей не терпелось свернуться домой, к Джону. Но когда Дафна подъехала к домику, она его там не застала. В раковине была грязная посуда, постель была не застелена. Дафна улыбнулась и с наслаждением встала под душ. К его приходу она все приберет, но когда она стояла на кухне и мыла посуду, раздался незнакомый стук в дверь. Она пошла открыть с руками в пене и улыбнулась, увидев одного из друзей Джона, человека, с которым они редко виделись, но которого она это знала, Джон любил. «Здравствуй, Гарри! Что нового?» Она была загорелой, отдохнувшей и счастливой, но друг Джона оказался угрюмым. «Когда ты вернулась?» Его лицо было серьезным, а глаза печальными, как всегда. Джон часто над ним подтрунивал, что у него вид, как будто только что скончался его лучший друг. У него была толстуха жена и шестеро детей, а этого хватило бы... Чтобы любого повергнуть в тоску, как говорил Джон. Как гладис, Дафна, можно тебя на минутку? На этот раз видно было, что он по-настоящему расстроен. Вдруг, где-то за своей спиной она услышала тиканье кухонных часов. Конечно! Дафна вытерла руки от джинсы, отложила полотенце и подошла к нему. Что-то случилось? Гарри медленно кивнул, не зная, как сказать. Он никак не мог начать, и между ними наступила жуткая тишина. Давай сядем. Он нервно направился к дивану. Она последовала за ним, как во сне Гарри. В чем дело? Что случилось? Его глаза были... Словно два мрачных черных камня, когда он взглянул на нее. Джон погиб. Он погиб, когда тебя не было. Ей показалось, что комната заходила ходуном, а лицо Гарри она увидела как бы на расстоянии. Джон погиб. Джон. Погиб. Слова были как из дурного сна, из нереальности. Это, это не могло случиться. Не с ней. Опять. И вдруг в окружавшей их тишине она услышала женский смех, истерический хрип. Анзительный смех превратился в рыдание, пока Гарри смотрел на нее, желая рассказать, как он погиб. Но она не хотела этого слышать. Это было неважно. Она это предчувствовала. Но невосприимчивый к тому, что она чувствовала, Гарри стал рассказывать. Ей хотелось заткнуть пальцами уши, завопить и убежать. — На базе. В тот день, когда вы ушли в поход, произошел несчастный случай. Мы позвонили в школу, но они сказали, что тебя невозможно вернуть. Эти чертовы студенты не справились с лебедкой. И штабель бревен раздавил его. Гарри стал плакать, а Дафна смотрела на него широко раскрытыми глазами. Перелом спины, шеи... Он умер на месте... «Джефф. Тоже?» Так они, во всяком случае, говорили. «Какая разница? Какое значение это имеет теперь?» Она села, глядя на Гарри, все ее мысли сосредоточились на сыне. «Что она скажет ему?» «Нам чертовски горько. Студентов отправили домой». Попрощались с телом. У него здесь нет родственников, да и нигде, по-моему, нет. Они все умерли, и мы не знали, что ты захочешь сделать. Гладис думала, спасибо. Она вскочила с напряженным и бледным лицом. Не беспокойся. Она уже проходила этот путь раньше. И только когда Гарри ушел, подступили слезы. Громадные реки молчаливых страдальческих слез. Она оглядела комнату и снова села. «Джон Фоулер уже больше никогда не вернется домой. Ты справишься сама, крошка». Она помнила эти его слова, сказанные когда-то. Но она не хотела справляться сама. Она хотела быть с ним. Джон. Это был тихий, надломленный шепот в тишине домика. Она вспомнила все, о чем они раньше говорили. Он о смерти своей жены, а она о гибели Джеффа. То, что произошло по своему значению, было сопоставимо. Она это хорошо понимала, и все-таки все было иначе в этот раз. И было ясно, что сопротивление бесполезно. На закате она пошла в лес, и слезы хлынули снова, когда она смотрела на летнее небо и думала о нем, о широких плечах и больших ладонях, низком голосе, о человеке, который любил ее и Эндрю. «Я проклинаю тебя!» Закричала она в розово-лиловое с оранжевым небо. «Я, «Я проклинаю тебя! Зачем ты так?» Она долго так стояла, обливаясь слезами между тем, как небо темнело, а потом, вытирая щеки рукавом его рабочей блузы, в которой она была, дафна кивнула. «Окей, дружище, окей, мы справимся». Только помни, что я любила тебя. И все еще плача, она посмотрела в ту сторону, где за холмами только что скрылось солнце и прошептала «Прощай». И со склоненной головой пошла домой.